Глава 10. Алла, Абель, гнец. Ты уверена, что не хочешь пойти? спросил я Мелли, удерживая её руками за талию. Да, она улыбнулась мне. Это диново, может быть, интересно в подобном обществе, ну и всяким высокородным, которые чувствуют себя как рыба в воде на таких мероприятиях. А я женщина скромная, и поэтому лучше посижу дома. Ты завтра заходи, как обещал. Обязательно. Мне надо было отправляться, но отпускать её ужасно не хотелось. Иди уже, а то я на занятия опоздаю. Мелли поцеловала меня в щёку и сделала шаг назад, выскальзывая из моих объятий. До завтра, сказал я. Она только помахала в ответ рукой, направляясь к полигонам. Мне тоже было пора. Конечно, до приёма у Дэвидс ещё достаточно времени, но я планировал побывать в городской библиотеке, да и домой зайти переодеться явно стоило. Сегодня мне предстояла прогулка в одиночестве, так как Штефан, занятый нашими совместными делами, сбежал сразу по окончанию занятий. Однако всего лишь несколько шагов, сделанных в направлении ворот, подарили мне надежду на компанию. Я увидел Марту. Ты всё ещё здесь? поинтересовался я у сокурсницы, догоняя её. Да, ходила уточнять насчёт зимних состязаний. Там денежные призы будут. Вот я и решила поучаствовать. Понятно. Размер призов на состязаниях, о которых упомянула Марта, был настолько мал, что не заинтересовал меня абсолютно. А я в библиотеку собрался книги вернуть. Если ты не очень спешишь, то я был бы рад твоей компании. Спасибо, она зарделась. Мне жаль, но я там больше не работаю. Слишком низкая зарплата. Пришлось пойти в другое место. Марта, не пойми меня превратно, но зачем тебе столько денег? Ты словно каждый золотой копишь. «Если и расскажешь, то, возможно, я смогу тебе помочь», — сказал я. Мне приглянулась идея обменять мелкую сумму на благодарность Марты, ведь, судя по ее усилиям, важна была каждая монета. Она некоторое время молча шла рядом, искоса поглядывая на мое приветливо улыбающееся лицо. «Я не буду учиться здесь в следующем году, Абель», — наконец сказала она. «Отец не оплатит второй курс академии. Я и так уговорила его дать денег». Лишь под предлогом поиска жениха. Так что мне придётся перевестись в другое учебное заведение. Меня возьмут, но платить придётся самостоятельно, поэтому я и работаю. Извини, не знал, что у вас проблемы с деньгами. На самом деле, они не очень велики. Просто моя семья привыкла жить гораздо лучше, чем сейчас. Отец занимается производством разной техники для армии. Я не знаю причин, но почему-то заказов стало меньше. Постепенно отцу пришлось уволить часть работников, даже продать кое-что из производства. Он вбил себе в голову мысль, что если найдёт мне подходящего мужа, то сможет добиться заказов через новую родню. Тебе, наверное, знаком такой подход к замужеству. В общем, да, я читал. Знаешь, я завидую тебе, Абель. Ты можешь жениться на нескольких девушках, и даже если тебя заставят взять в жёны одну или двух ради каких-то целей, То потом ты сможешь принять к себе в семью ещё и тех, которые тебе понравятся. Никогда не думал об этом. А я думала, отец ведь хочет выдать меня не за простолюдина, а это значит, что у меня будет всего один муж на всю жизнь. Я отделалась от трёх женихов, прикидываясь глупой девчонкой без манер. Но рано или поздно отец найдёт такого, которому будет всё равно, лишь бы приданное его устроило. Хочу стать самостоятельной. Знаешь, «Мне кажется, я смогу тебе помочь». В моей голове уже начинал складываться план. «Правда? Ты сможешь дать мне денег? В долг? Или...» Одна эмоция сменяла другую, отражаясь на ее лице. Надежда, страх и, наконец, восторг. «Под контракт о службе? Если надо, я готова подписать». «Нет, я не о том». На ее лице проступило разочарование, и я поспешил исправиться. Я дам тебе денег под контракт о службе, если то, что задумал, не получится. «Спасибо, Абель!» — восторженно выдохнула Марта и, помолчав, робко спросила. «А что ты задумал?» «Не скажу», — улыбнулся я. «Но точно не свадьбу. Мне нужно встретиться с твоим отцом, и чем раньше, тем лучше». «Я могу все устроить? Он быстро прилетит, когда узнает, кто его хочет видеть». «Только еще одно, Марта. Это должна быть секретная встреча, не надо о ней знать всем подряд. Ты сможешь обеспечить все, как положено?» Я пристально взглянул ей в глаза. «Ты про ту мою подработку, да?» «Извини, Абель, я ничего такого особенного и не писала», — замялась она, отводя взгляд. «Я сделаю, как ты говоришь, честно, и от подработки откажусь». Марта наконец подняла на меня глаза. Не спеши отказываться, лучше просто показывай мне, что именно пишешь, а пока устрой нам с твоим отцом встречу. Обязательно, Абель. Мы достигли ворот академии и разошлись в разные стороны. Я думал о том, что наверняка знаю, кому пишет доклады Марта, а учитывая её информированность о моих делах, всё написанное не более чем бумага. Хотя было приятно, то, что она созналась Прекрасный первый шаг на пути к нашему сближению и совместной работе. Ли Кристофер Динова. А он точно придёт? спросила Лада, крепко держа Кристофера под руку. А то я уже и маме похвасталась и подружкам. Конечно, придёт, улыбнулся девушке Крис. Абель может и не Динова, но гнетцы тоже люди слова. Ты уверен? Лада требовательно заглянула в глаза юноши. «Разумеется, уверен». Кристофер был ошарашен таким вопросом. «Как можно сомневаться в том, что гнец и держат слово?» «Я не о том», — взмахнула свободной рукой девушка. «Просто ведь у него могло что-то случиться. Прием ведь начался десять минут назад». «А-а-а!» — облегченно выдохнул Кристофер на мгновение, подумавший, что его девушка не верит в слово аристократа. Он даже улыбнулся собственной глупости. Вот ты о чём. Он же ла. Человек столь высокого статуса выглядел бы глупо, приходя на мероприятие до его начала. Ты же пришёл, улыбнулась своему кавалеру Лада. Я пришёл к тебе, Кристофер вернул улыбку. Это разные вещи. Да? Тогда тебя стоит наградить. Она на мгновение прижалась к нему. Останешься вечером? Боюсь, что не смогу. Кристофер разочарованно вздохнул. Надо отвезти сестру домой. Тогда награда будет ждать моего героя. Лада захихикала. Но ты должен поспешить с её получением. Воркуете, голубки, ехидно поинтересовалась подошедшая Кристина. Беседуем. Из голоса Лады сразу исчезла игривость. Она беспокоится из-за отсутствия Абеля, попытался предотвратить грядущую перепалку Кристофер. Сестра, последнее время было просто несносно, наравне осыпать колкостями каждую девушку, с которой он проводил более 5 минут. "А чего о нём беспокоиться?" пренебрежительно хмыкнула Кристина. "Он уже несколько минут как появился?" "Да?" удивился Крис и обвёл зал взглядом, пытаясь обнаружить гнётсом. "Не вижу." "И не увидишь. Он застрял в холле, окружённый поклонницами," извитильно заметила сестра. "Интересно. Он сумеет пробиться сюда до конца вечера?" Я могу помочь ему, на правах хозяйки. Пойдём? Лада потянула Криса за руку. Кристина сморщилась и открыла рот, собираясь что-то сказать, но тут же закрыла его и присоединилась к брату. Абель действительно обнаружился в холле, отрезанный от входа в зал тремя девушками. Они о чём-то непрерывно говорили, не давая овцеу вставить ни слова. Сама же жертва женской атаки топталась на одном месте, безуспешно пытаясь миновать девиц. Добрый вечер, ла Абель. Лада вклинилась между девушками. Я рада приветствовать вас в нашем доме. Позвольте мне, как радушной хозяйки, представить вам наших гостей. Она выпустила руку Кристофера и шагнула ближе к кабелю. Благодарю, Лолада. Я тоже рад вас приветствовать, улыбнулся Гнец. Простите меня, дамы, с удовольствием пообщаюсь с вами позже, поклонился он разочарованным девушкам и пошёл вперёд увлекая мы хозяйкой. И я думаю, с него вполне можно требовать что-нибудь за спасение, прокомментировала происходящее Кристина. Надо без за чего общаться с тобой весь вечер, сестра, ухмыльнулся Кристофер. Достойное наказание для него. К тому же, таким поступком он спасёт как минимум двух человек от твоих нападок. Он во мне не нуждается, фыркнула Кристина. У Абеля здесь поклонниц не меньше, чем у тебя, братец, так что одной больше или меньше, разницы никакой. Всегда есть из чего выбрать. Я бы хотел, чтобы ты составила мне компанию, повернулся к девушке Гнез. Другие девушки не пробуждают во мне большого интереса. Ну да, разумеется. Так троица тебя так не интересовала, что ты даже не мог зайти в зал поздороваться с остальными, съязвила Кристина. Я не привык к такому напору, пожал плечами Абель. Ещё не научился правильно реагировать. Может быть, ты, Кристофер, дашь мне пару уроков? С удовольствием засмеялся Крис. Нет, только не это возмутилась Кристина. Я не желаю, оказываться на каждом вечере в компании двух высокородных бабников. Оставь его таким, какой он есть, братец. Абель сам захотел, возразил сестре Кристофер. И прекрати называть меня бабником, особенно в присутствии моей девушки. Как будто без моих слов она ничего не замечает, усмехнулась Кристина. Ты напрасно считаешь себя великим конспиратором, братец. О твоих похождениях знает вся академия. То, что я нравлюсь девушкам, ещё не повод пересказывать разные сплетни обо мне, возмутился Крис. Ты, как сестра, могла хотя бы не говорить подобные гадости перед Ладой. А может, я хочу просветить её, как возможную будущую родственницу. Спасибо тебе за столь лесные отношения, улыбнулась Лада. Мне достаточно того, что Крис меня любит, а остальные могут рассказывать всё что угодно. Кристина, ты не могла бы не извить хотя бы полчаса, поморщился Кристофер. Предлагаешь мне замолчать, братец? спросила та. Нет, я предлагаю тебе представить Абеля гостей, а мы с Ладой прогуляемся по той стороне зала. Прекрасно, именно так мы и сделаем, Кристина схватила Абеля за руку и почти потащила за собой. Гнет лишь бросил извиняющийся взгляд через плечо. Кристофер облегчённо вздохнул. Езвительность сестры имела свои причины, но это не мешало ей быть крайне раздражающей. То, что очередной её кавалер пытался ухаживать, кроме самой Кристины, ещё за одной девушкой, вовсе не повод так издеваться над родным братом. Брала бы пример с Лады. Настоящая женщина должна быть уверена в себе и не сходить с ума из-за мелких интрижек мужчины. Не расстраивайся, подруга подарила Крис улыбку. У твоей сестры просто сегодня плохое настроение. «Немного общения, и оно изменится». «Надеюсь», — вздохнул Кристофер. Ла Абельгнец «Мы путешествовали по залу странным зигзагом, переходя от одной группки гостей к другой. Краткое представление, обмен любезностями, несколько ничего не значащих фраз, и Кристина уже тащила меня дальше, знакомить со следующими людьми». Я запоминал имена и лица, предполагая на досуге разобраться, кто из них кто. За каких-нибудь полчаса меня познакомили почти со всеми, ни разу не остановившись более чем на 2-3 минуты. Видимо, это был молодёжный вечер, так как на нём не присутствовало никого старше 20, даже среди разносящего напитки и закуски персонала. Наконец мне удалось немного притормозить Кристину, забрав у проходящего мимо слуги два бокала с коктейлями и вручив один из них ей. Моя спутница отнеслась к этому жесту с пониманием, осушив свою порцию одним глотком. Я улыбнулся и протянул ещё и свой бокал. Кристина сегодня много говорила, и ей он был нужнее, чем мне. Добрый вечер, Лабель, неожиданно поприветствовали меня из-за спины. Я повернулся Передо мной стояла высокая, красивая девушка в чёрном платье, облегающем потрясающую фигуру. Радо приветствовать и вас, Ли Кристина. Она радушно улыбнулась моей спутнице. Простите, если я прервала вашу беседу, но я вдруг испугалась, что вечер кончится до того, как подойдёт моя очередь, и высокородный ла так и не узнает моего имени. Вы дважды проходили мимо, но общались всё время с другими. Чистая случайность. Мы вовсе не собирались вас игнорировать. Кристина выглядела так, словно проживала лимон. Разумеется, я бы представила вас в своё время. Приятно слышать, что мои страхи оказались беспочвенными. Девушка улыбалась всё так же по-доброму. Впрочем, могло ли бы иначе, ведь Денинова славится своим благородством. Надеюсь, я не слишком нарушаю ваш план знакомств, Лия Кристина. Несколько Кристина неудачно попыталась улыбнуться в ответ. По крайней мере, именно таким образом я интерпретировал искриввшуюся линию её губ. Ла Абель, позвольте представить вам Ло Аврелию Томпсмит. Ло Аврелия учится на четвёртом курсе нашей академии. Она очень известна среди мужчин, так что, возможно, вы о ней слышали. Ло Аврелия, позвольте представить вам Ла Абеля Гнетца. тоже человек очень известного, хотя и по другой причине. Очень приятно. Я обозначил поклон, выражаю уважение, но не переходя границ. С сожалением должен признать, что слухи о вас не долетали до моих ушей. Ничего страшного. Я с удовольствием перескажу вам самые распространённые, а если пожелаете, то могу и доказать их правдивость. Красавица переключила своё внимание с Кристины на меня. Не волнуйтесь. Ваши приключения столь известны, что я могу пересказать их в деталях ничуть не хуже, и доказательства не потребуется. Абель способен поверить человеку чести на слово. Кристина наконец справилась со своим лицом и теперь демонстрировала широкую улыбку, больше похожую на оскал. Боюсь, что в вашем исполнении получится совсем не то, Аврелия сожалеюще вздохнула. Слова ведь не главное. Опытная рассказчица сможет оттенить глубину истории демонстрацией, хотя Лабель Ла может сначала оценить ваш рассказ, прежде чем получить схожую историю из моих уст. Я уверена, что подобное сравнение пойдёт лишь на пользу. И кому же на пользу это пойдёт? О, я вовсе не столь эгоистична, как вы считаете, Аврелий тихо рассмеялся. Во-первых, Лабелю он сможет сравнить и выбрать лучшую. Во-вторых, вам, так как надо же когда-нибудь начинать совершенствоваться. Я достаточно совершенно огрызнулась, Кристина. Так да вам явно ничего бояться, и не имеет смысла держаться за руку Лаэбеля так, словно он готов сбежать. Похоже, в комплект вашего совершенства не входят такие вещи, как храбрость и уверенность в себе. Красовица забавлялась, позволяя себе явные оскорбления. Хотите проверить мою храбрость? Кристину перекосило. Она отпустила мою руку и шагнула к Аврелие. Красавица смотрела на неё сверху вниз всё той же ласковой улыбкой. Не стоит ссориться, дамы. Я тоже шагнул вперёд, обвивая левой рукой талию Кристины. Она остановилась. Давайте не будем портить настроение друг другу, хозяйке и её гостям. Ло Аврелие, мы пожелуй покинем вас, хотя я уверен, что ваше мастерство рассказчика превосходно. — Тогда пообещайте, что зайдете ко мне в гости, а я постараюсь не беспокоить или Кристину в течение вечера, по крайней мере, если она сама не пожелает обратного. — Обещаю. Я спешно откланялся и повел тихо кипящую Кристину подальше. — Только обязательно загляните, не заставляйте меня саму искать вас, Лаабель! — догнал нас голос Аврелии. Мы молча прослеживали мимо с интересом оглядывающихся на нас гостей на балкон. Я жестом подозвал слугу с подносом и предложил Кристине стакан сока. Она лишь поматала головой в ответ. Понятливый слуга тут же отошёл. "Зачем ты обещал зайти к ней?" Кристина не смотрела на меня. "Вежливость. Если бы я этого не сделал, то перепалка зашла бы слишком далеко. Ещё несколько слов, и одна из вас вызвала бы другую на дуэль". «Ты так беспокоишься за нее?» «Я беспокоюсь за тебя». «Неужели?» Кристина повернулась ко мне, демонстрируя злую ухмылку. «Я Динова. Не забыл еще? Может, Кристофер и сильнее? Но и я не прогуливала тренировок. У нее не было шансов». «Во-первых, она на четвертом курсе. А значит, она посещала обязательные боевые тренировки на три года дольше тебя. Во-вторых, на дуэли всегда есть место случайности». Я не хочу, чтобы ты умерла из-за мелкой ссоры. Это была не мелкая ссора, Кристина снова отвернулась. Хорошо, пусть так, но я всё равно не хочу, чтобы ты умерла, так что обещание сходить в гости на чашку чая не великая цена за предотвращение подобной вероятности. На чашку чая? Ты что, собираешься прийти к ней и пить чай? Она вскинула голову, уставившись на меня удивлёнными глазами. Ну да? А что? Я опять случайно дал какое-то неформальное обещание. Нет, не дал. На чашку чая. Хотела бы я видеть её лицо. Кристина хрипло засмеялась почти тут же, закашлявшись. Извини, не понял, что в этом смешного. Я легонько постучал её по спине. Ничего, она прекратила кашлять. Просто мой специфический юмор. Да и немного отдышаться и пойдём знакомиться с остальными. Мы остались на балконе. Согревающее заклятие, вплетённое в пол, не давало нам замёрзнуть, несмотря на холодный воздух. Я стоял, прислонившись спиной к перилам, и через открытые Настижь двери наблюдал за людьми в зале. Отсюда они казались частью другого мира. Разговаривая, смеясь и потягивая напитки, они жили своей жизнью, не обращая на нас ни малейшего внимания. Это было прекрасно. До тех пор, пока не появился Кристофер. Вот вы где обрадовался он. Я подозревал, что сестра затащит тебя, Абель, в какое-нибудь укромное местечко, но про балкон подумал в последнюю очередь. Ты ведь хотел держаться подальше от меня, братец. Что изменилось за прошедшее время? встретила его ехидным вопросом Кристина. Такая, э, я не за тобой пришёл, а за Абелем. Лада хочет познакомить его с парой человек. Они так интересуются им, что готовы даже терпеть тебя, хотя я и предупреждала о неразумности такого подхода. Хорошо, хорошо, мы уже идём. Поспешил согласиться я. Только обычные их семейные перепалки мне не хватало. Я предложил Кристине руку, и она обвела её своей. Крис наблюдал за нами с усхмылкой, но от комментариев воздержался. Мне вдруг стало интересно, каково это подшучивать над другими, вместо того, чтобы позволять смеяться над собой. Я согнул в локте свою вторую руку, предлагая её Кристоферу. На его лице появилось странное выражение. Оно было настолько забавным, что я засмеялся. "Проклятье", выругался Крис. "Я стал свидетелем первого раза, когда ты пошутил. Буду надеяться, что не последнего". Было интересно. "Надо потренировать тебя, Абель, на моём братце". Кристина смерила Кристофера хищным взглядом. "Нет, нет, лучше не надо. Мне и тебя одной хватает". Тот вскинул руки в защитном жесте. Будь мужчиной, Крис. Ты же Динова, а значит, выдержишь любые испытания или хочешь отказаться от своих слов? Кристина подошла к брату вплотную. Не время для шуток. Нас там заждались уже. Мы должны поспешить, если не хотим поставить себя и Ладу в неудобное положение. Кристофер быстро отступил в зал. Выкрутился, хмыкнула Кристина. Её настроение явно улучшилось. Ничего, я его дома поймаю. Так ведь Абель. Она дождалась моего вежливого согласия и только после него мы двинулись следом за Кристофером. Последний шёл в трёх шагах впереди, стараясь держаться подальше от сестры. Может, благодаря этому нам удалось быстро пересечь зал, не ввязавшись попутно ни в какую беседу или обсуждение. Наш целью оказалась одна из маленьких гостиных, примыкавших к главному залу. Лада и её гости Двое юноши и девушка обсуждали последние новости с фронта. Вообще-то армия генерала Флабер участвовала в боевых действиях против нескольких мелких горских племён в течение последних 20 лет. Но прошедшим летом отец присвоил их машиной возне статус войны, и потому истории о баталиях двух солдат против шестерых пастухов крайне волновали всех курсантов, возможно, потому, что мои сокурсники видели в этом своё будущее. Как бы то ни было, при нашем появлении разговор прервался. «Благодарю, что вы откликнулись на мой зов, Ла Абель. Надеюсь, я не оторвала вас от интересной беседы», — приветствовала Лада. «Разве могут быть неинтересные беседы в посещающем ваш дом обществе?» — ответил я. «Но, несомненно, здесь нас ожидает что-то еще более занимательное». «Я надеюсь». Хозяйка приема была сама любезность. «Позвольте представить вам моих гостей. Лоу Майкл Верец, его спутница Лоу Жизель Сапитон, Ло Сэмюэльфос. Господа, Ла Абельгнец. «Я так рад нашей встрече, Ла Абель!» Майкл, мускулистый молодой человек, даже вскочил из кресла, чтобы отвесить мне поклон. «Моя тетя служит командором у вашей матери. Я всегда восхищался генералом Радомирой и главнокомандующим Александро. Мне уже обещали должность рыцаря под началом тети. Осталось только окончить академию». «Очень рад. Прекрасная вакансия». Я постарался быть крайне вежливым, только поклонника военного таланта матери мне сейчас и не хватало. А вы где будете начинать свою карьеру? Возможно ли, что мы окажемся в одних войсках? Восторженно взволнованный Майкл смотрел на меня горящими глазами. Боюсь, что нет, я притворно вздохнул. У нас в семье крайне не приветствуется протекционизм. Скорее всего, моя служба будет проходить отдельно от других представителей моей фамилии. Хотя если мать решит устроить испытание моих умений лично, то всё возможно. Я искренне надеялся, что подобная идея не придёт ей в голову. Достойный истинного ла. Судя по его взгляду, Майкл уже прикидывал возможность самому поступить подобным образом. Как думаете, не будет ли моя тётя оказывать мне протекцию? Не стоит ли мне отказаться от её предложения и строить свою карьеру самостоятельно? Я бы не рекомендовал Надо было срочно отделаться от этого восторженного юноши. Мне и так хватало соглядатаев в ближнем окружении. Ещё один, крутящийся вокруг при каждом выходе в свет, был явно лишним. Лучше включите в ежедневное расписание как можно больше занятий с инструктором по боевым искусствам. Никто не посмеет сказать, что мастер боя пользуется протекцией при движении по карьерной лестнице. Какая великолепная мысль! А вы не можете порекомендовать подходящего мастера? Нам с Жизель потребуется один наставник. Я не желаю расставаться со своей возлюбленной даже на время тренировок. Боюсь, что нет. Меня обучает личный инструктор. Жаль, слегка расстроился он. Тогда я спрошу у Лады. Боюсь, что она слишком увлечена обсуждением текущей войны. Я бросил взгляд на остальных присутствующих, которые, разместившись в креслах, устроили спор по поводу эффективности атаки генералов Лабер на вражескую столицу. «О-о-о!» — Майкл словно только что это заметил. «Наверное, нам стоит присоединиться. А вы, Лабель, как думаете, генерал выиграет войну?» «Разумеется. Я не стал уточнять, что она делает это ежегодно, только без особой пользы». Мы заняли свои кресла, включившись в абсолютно дурацкий разговор. Я честно пытался участвовать, но мне быстро надоело. Качество армейского вооружения, количество наград различных офицеров, тактика взятия городов всё, что у собравшихся входило в понятие война, не имело ни малейшего отношения к происходящему на фронте. Несколько горских племён, живущих рядом с родниками, являлись основными поставщиками пищи для рабочих. Именно по этой причине их нельзя было переселить или просто уничтожить. Устраивали ли они бандитские нападения из-за скверного характера или еще по каким причинам, я не знал. Но после налета они возвращались в родную деревню, чтобы продолжать исправно поставлять продукты. Дом Весов, которому принадлежала территория, нанял генерала Флабер для охраны рудников и контроля над беспорядками в регионе. Самое интересное, что имея достаточной информации о событиях из семейных разговоров, Я абсолютно не понимал действий участников конфликта. Ни горцев, которые продолжали устраивать грабежи, несмотря на постоянные карательные действия армии. Ни Дом Весов, содержащий целый легион из-за нескольких деревень, ведущих полубандитский образ жизни. Ни генерала Флабер, использующий обычные армейские формирования там, где нужны разведчики и рейнджеры. Естественно, я не делился своими познаниями с окружающими, давно привыкнув держать язык за зубами. Но и слушать бесконечные рассуждения о будущей войне мне было тяжело. Поэтому я поддакивал, размышляя о своём и блуждая взглядом по сторонам. Пока не натолкнулся на такой же блуждающий взгляд Фосса. Мы несколько секунд смотрели друг на друга, а потом одновременно понимающе улыбнулись. Я покинул кресло, подойдя к отдельно стоящему столику с закусками, и спустя пару секунд Сэмюэл присоединился ко мне. скучаете задал он риторический вопрос вам наверное эти рассуждения кажутся дилетантскими есть немного согласился я к счастью у меня есть здесь единомышленник не совсем единомышленник возразил фосс просто я во всём этом совсем не разбираюсь о мне казалось что войной интересуется каждый курсант я был удивлён это так согласился он но большинство получило соответствующее домашнее образование кроме меня. Видите ли, я принадлежу дому Золотого Колоса. — Крестьянин, на вашем жаргоне, если не ошибаюсь. — Понятия не имею. Я не знаток жаргона. — А почему вы решили пойти в военные? — Трезвый расчет. Я самый младший ребенок в семье. У меня пять старших братьев и столько же сестер. Ни о каком вхождении в родительское дело не может быть и речи. Только то, что отец оплатил моё обучение в академии, уже говорит о его сильной любви. Пришлось выбирать дело, которое меня прокормит. Карьера военного требует большого количества личных усилий и не так сильно зависит от связей и денег. Я бы не сказал, что совсем не зависит, вам придётся сложно. Уже пришлось большую часть свободного времени провожу дома с книгами, а не в подобных компаниях. Но по сравнению с первым курсом Третий, над которым мы с Майклом мучимся, не так уж сложен. Полагаю, мне удастся его закончить. Также, как и четвёртый, получил звание рыцаря, а там можно надеяться на повышение. Хотите быстро стать капитаном? Удивился я. До этого момента суждения Семиоля казались мне здравыми. Конечно, нет. Боюсь, капитаном я стану очень нескоро, если и вообще стану. Но лорд рыцарь, уже повышение. У меня неплохие способности в области магии. Я надеюсь за пару лет после академии получить вторую магическую ступень и сдать аттестацию на лорд рыцаря. Сейчас приходится заниматься совсем другим, чтобы хоть как-то сдавать практические занятия. Но звучит так, словно у вас есть поэтапный план собственного развития. Есть, кивнул Фосс. Приходится его иметь, если я надеюсь чего-то достичь. Редкое явление. Знаете что? Обратитесь ко мне, когда закончите академию. Я думаю, что помогу вам с получением должности. Благодарю вас, Лабель. Честно говоря, даже не ожидал ничего подобного. Хорошие офицеры всегда в цене, так что я не делаю ничего особенного. Вечер шёл своим ходом. То, что первоначально казалось унылым мероприятием, обязательное присутствие на котором могло дать нужные связи, медленно, но верно затянуло меня в свои сети. Мне удалось поболтать ещё немного с Сэмом отделаться от Майкла и убедиться, что многие из присутствующих могут быть интересными собеседниками, если правильно выбрать тему разговора. Я даже поболтал немного с Аврелией, несмотря на холодный вид Кристины. Ну, как и всё хорошее, приём закончился. Мы оставались до самого конца. Кристофер не спешил покидать Ладу, Кристина не собиралась отправляться домой одна, а я просто наслаждался компанией. Однако последний гость уехал, и подошла наша очередь прощаться. Кристофер поцеловал Лади ручку, вызвав ехидный смешок Кристины. Я просто заверил, что обязательно появлюсь в доме Дэвиц ещё раз, и не позднее, чем в этом году. "Ну, как тебе вечер?" поинтересовался Кристофер, когда мы усаживались в карету. Динова предложили довести меня до дома, и я согласился. "Интересно, мне понравилось?" "Великолепно!" обрадовался Крис. "Значит, ты теперь будешь развлекать мою сестру на следующей вечеринке?" Не боюсь, что нет. Разочаровал его я. Кристина прекрасная девушка и развлекать её сплошное удовольствие, но на следующей вечеринке вы опять окажетесь без меня. Почему? спросила всё ещё державшая меня под руку Кристина. Я бросил взгляд на разочарованное лицо Кристофера, и у меня появилась идея. Возможно, это будет не самый лучший мой поступок, но друзья ведь существуют, чтобы помогать друг другу, не так ли? Деньги, вздохнул я. Как мне странно, всё упирается в деньги. Тебе не хватает денег, удивился Кристофер. Денег не хватало. Правда, совсем не на то, о чём думал Крис. Личные средства, не контролируемые роднёй, были нужны как воздух, и я собирался получить их. Так или иначе. Недостаток средств не та вещь, которую приятно признавать. Я сделал печальное лицо. Извини, Мы получаем суммы на личные расходы. Вот я и думал, что у тебя так же. М-м, не так. Мама с удовольствием оплатит мне новый костюм, если он ей понравится. А ей, знаешь ли, не 18, и представления о моде соответствующие. С презентами для девушек та же история. Я несколько преувеличил, подбирая аргументы из тех, которые Крис способен понять и оценить. Правда, в случае удачи мне придётся перетряхнуть свой гардероб и найти там место для нескольких модных вещей. Но такая жертва не будет чрезмерной. Я не знал. Кристофер выглядел ошеломлённым. Всё нормально. Зато тебе теперь понятно, почему я не хожу на вечеринки. Впрочем, если ты найдёшь мне того, кто способен дать в долг крупную сумму денег, то сопровождение твоей сестры обеспечено. Я загнал его в угол. Судя по выражению лица Криса, самое меньшее, на что я мог рассчитывать — скромный ростовщик, не задающий лишних вопросов. «Я сам дам тебе денег». «Крис, мне нужна крупная сумма. Порядка трех тысяч. Забудь, это слишком много», — я махнул рукой. «Трудности для Денова? Как красная тряпка для быка. После их появления шанс, что Кристофер остановится, равен нулю». Он, конечно, не сможет выделить мне всю сумму, но даже просто крупный беспроцентный займ был бы благословением совершенства. Всё равно я дам тебе эти деньги. Кристофер был настроен решительно. Такого я не ожидал. Сумма была велика для того, чтобы Диново мог выделить её из своих личных средств. С другой стороны, что я знаю о его финансовом положении? Ничего. Так что мне остается только быть благодарным неожиданному подарку судьбы. — Спасибо. Раз ты хочешь, то я уж точно не буду отказываться. — Каков процент? — я знал ответ, но вопрос было необходимо задать. — Денова — рыцари, а не ростовщики. Я не собираюсь наживаться на своем друге. Я только кивнул. — Крис не был бы Крисом, — ответил он по-другому. Если все Деновы действительно таковы, то я с удовольствием поддружусь со всем их семейством. К сожалению, вряд ли глава их семьи разделяет подобные взгляды. Ли Кристина Денова. Абель покинул карету, направляясь к себе домой, и Деновы остались вдвоём. И где же ты собираешься взять эти деньги, братиц? ехидно спросила Кристина. Неужели разбогател Втайне от меня. Кристофер мрачно молчал. Я поняла. Ты собираешься собрать со своих поклонниц деньги. А что? Когда мужчина ухаживает за женщиной, он ведь дарит ей подарки, продолжала донимать его Кристина. Ну хватит уже. Кристофер поморщился. Ты же понимаешь, что я не мог иначе. Не понимаю, вдруг спокойно сказала Кристина. Действительно не понимаю. Он не просил тебя ни о чём. «Ты сам влез с этим предложением, почему?» «Потому что он мой друг». «Друг? Ты думаешь, что Гнец и Динова могут дружить по-настоящему? Что ваша дружба не закончится, стоит одному из вас повзрослеть и начать заниматься делами семьи?» «Ну и пусть. Такое случится не сегодня и не завтра. К тому же все может измениться. Если бы отец был недоволен нашей дружбой, то он бы нашел способ сказать мне об этом. А если он молчит, значит его устраивает то, что происходит». Может быть, отец хочет, чтобы ты сам понял, или надеется, что мы сможем преодолеть многовековую вражду между семьями. Мы не можем знать наверняка, чего именно он желает. Всё-таки ты идеалист, братец. Я, Денова. Кристина фыркнула и отвернулась к окну. Она остро жалела, что не может быть такой, как брат, глупой и красивой куклой, счастливо купающейся в мужском внимании и игнорирующей ту же арелью. игнорирующий всё, что ей не нравится, и относящийся наплевательски к каждой проблеме. Почему? Ну почему именно ей приходится быть умной? Вот и сейчас брат сидел с решительным выражением лица, хотя наверняка думал исключительно о собственном героизме. А она дёргалась, не находя себе места. Это ведь он должен был за ней присматривать, а не наоборот. У тебя ведь нет таких денег. Я знаю, обратилась она к брату. Где ты собираешься их брать? Обращусь к отцу. Выражение лица Кристофера стало несчастным. Ага, и расскажешь ему, зачем тебе эти деньги? Да. Крис горестно вздохнул и опустил плечи. А если он откажет? Тогда буду искать в другом месте, займу в банке. И будешь платить проценты, пока Абель не вернёт долг. Да. Кристофер снова вздохнул и Всё-таки ты идиот, братиц. Я дам половину суммы, но с одним условием. Каким? повеселел Кристофер. Я дам деньги тебе, и ты мне их отдашь, проболтаешься Абелю о моём участии, и я тебя до смерти запинаю, понятно? Кристина грозно посмотрела на брата. Понятно, покладисто согласился тот. А откуда у тебя такие деньги? отложила. Я, в отличие от тебя, не разбрасываюсь на всяких девок. Ты разумеешься только на наряды. Ты чем-то недоволен, братец? Ни в коем случае, я очень доволен. Правда, меня мучает один вопрос, на который можешь ответить только ты. Значит, твой вопрос останется без ответа. Кристина снова отвернулась к окну. Вот так всегда, вздохнул Кристофер. А я всего лишь хотел узнать, почему ты решила так расщедриться. Потому что ты мой брат, хоть и идиот. Да? И то, что деньги нужны именно Абелю, тут совсем ни при чем? Точно-точно? Кристина зарычала. Вечерние сумерки превратились в ночную темноту, отгоняемую только светом уличных фонарей, а Мелисанда все еще сидела в кафе, глядя сквозь окно на дождь. Абель вовсю веселился на приеме, Зиона была занята, и собственная квартира оказалась Мелисанде ужасно пустой и одинокой. Вы позволите присесть с вами рядом? поинтересовался мужской голос. Милли повернула голову и окинула взглядом высокого симпатичного мужчину. В руках он держал поднос с едой, но садиться не спешил, ожидая разрешения. Э, почему вы не выберете какой-нибудь другой столик? девушка бросила демонстративный взгляд на почти пустой зал. Мне немного тоскливо сегодня, и я ищу компанию. Мужчина дружелюбно улыбнулся. У меня уже есть мужчина, подарила ему твёрдый взгляд Мелисанда. Это не имеет значения, ничуть не смутился он. Я надеялся всего лишь найти собеседницу, но если у вас совсем нет желания разговаривать, то позвольте, я просто посижу здесь и пофантазирую, что не одинок. Присаживайтесь, пожало плечами Мелли. Главное, чтобы вы не решили изменить своё мнение позже. Она снова отвернулась к окну, слушая, как мужчина негромко звенит посудой, снимая её с подноса и ставя на стол. Что-то было в нём, что-то, не позволившее ей сказать твёрдое нет или просто вернуться к созерцанию дождя. Я тоже всегда любил смотреть в окно, внезапно сказал мужчина. Неважно, на дождь или на солнце, у меня рядом с домом находился ручей, и я в детстве мог часами просиживать на одном месте, глядя, как течёт вода. Он смотрел сквозь стекло, сжав чашку с горячим кофе двумя руками и мечтательно улыбаясь. Э, я никогда не увлекалась озерцанием. Мне всегда надо было что-то делать и куда-то бежать. Только в последние пару лет что-то изменилось. Возможно, вы взрослеете в отличие от меня. Казалось, что мужчина разговаривает сам с собой. Он всё так же смотрел в окно и даже не повернулся в сторону девушки. Милли сама не поняла, почему она заговорила с подсевшим к ней человеком. Он не приставал, Не задавал вопросов и не втягивал в беседу. Мужчина просто делился своими мыслями вслух, а она делилась своими. Мелли рассказывала о своих детских впечатлениях, и он слушал, не смеясь над ними, чего она всегда опасалась. Господа, прошу простить меня за беспокойство, но мы закрываемся, разбило очарование беседы голос официанта. Уже полночь. Мелли моргнула. Несколько часов пролетели как одно мгновение. Спасибо, что напомнили, мы уже уходим. Её собеседник поднялся. Благодаря вам, Мелисанда, это был очень приятный вечер. Жаль, что он закончился. Незнакомец сподал девушке её плащ. Ну, если вам действительно так понравилось, то можете проводить меня домой. Прогулка продлит вечер ещё на полчаса, предложила Мелли. С удовольствием, ответил мужчина, предлагая ей руку.